Глава 12. Часом позже фантом уже практически летел через штаты. Хэвок сидел спереди на коленях у кола, высунув голову в окно. Вывалившийся из открытой пасти язык трепался на ветру. Тамара, Гвенда и Джаспер расположились сзади. Они сделали остановку у закусочной и теперь расправлялись с жареным цыплёнком в коробке. балансируя поставленными на колени стаканами с холодной газировкой. "Даже лучше лишайника", с наслаждением произнёс Джаспер, обгладывая куриную ножку. Радио было настроено на какую-то джазовую волну. Кол запрокинул голову и задумался о будущем. Как только Алекс будет побеждён, он пригласит Тамару на свидание, на настоящее свидание. Ей нравится суши. поэтому они устроят себе большой рыбный пир. Потом, как вариант, сходит в кино или на прогулку, купит мороженое. Он почти погрузился в безмятежные грёзы, когда вдруг вспомнил, что в его голове ещё кто-то есть, и постарался подумать о чём-то совершенно другом. Нужно будет достать Хевуку новый поводок. Да, было бы неплохо. А мне новое тело. Напомнил о Арон. Если ты всё ещё хочешь целовать Тамару без моего присутствия, Кол вздохнул. Вы такие молодцы, что помогаете Колу, сказал Аластер, и Кол почувствовал себя одновременно и униженным, и снова семилетним. Тамара широко улыбнулась. Кто-то же должен попытаться удержать его от неприятностей. Кто-то должен, согласился Джаспер. Очень жаль, что этот человек не ты. Гвенда толкнула его кулаком в плечо. «Ну вот почему ты такой?» «Люди любят меня», — отозвался Джаспер. «Так как там с Элия?» — не отстала Гвенда. «Все еще злится на тебя из-за дружбы с Колом? Мы работаем над этим», — нахмурился Джаспер. «Я слышала, она не в восторге еще и от того, что твой отец помогал врагу и сидит теперь в тюрьме». Добавила Гвенда и пожала плечами, когда все на нее посмотрели. «Ну что? Я же слышу, что говорят». «Мы работаем над этим», — процедил Джаспер. «Что-то не нравится мне эта сэлья», — сказал Алластер. «Вообще-то она приходила повидать меня, когда мне не здоровилось», — заметил Кол. И попросила прощения. «Правда?» Глаза у Тамары стали размером с блюдца. «Я же говорил». С явным облегчением на лице прокомментировал Джаспер. Гвенда хихикнула. Она попросила прощения укола. Может, теперь она будет встречаться с ним? Но начала Тамара. Джаспер посмотрел на неё невинными глазами. Что? Но ничего. Тамара скрестила на груди руки и отвернулась к окну. Начало темнеть, и дорога была практически свободна. Согласно навигатору, они были в Пенсильвании, недалеко от национального заповедника Оллегени. Вдоль дороги тянулись высокие пики деревьев. Аластер бросил на кол любопытный взгляд, но ничего не сказал, и разговор переключился на другие темы. Кол помалкивал и размышлял о том, что им предстоит. Ещё через полчаса Аластер свернул с дороги к мотелю с ресторанчиком. Неоновая вывеска обещала вишнёвый пирог и чизбургер. Ребята последовали за Аластером внутрь, где он снял им каждому по номеру и предложил встретиться через 45 минут на улице, чтобы поужинать. Кол переоделся в свежую рубашку и пытался водой пригладить непокорные волосы, когда в дверь его номера постучали. Это оказался Джаспер в футболке с надписью "Злым единорогом тоже нужна любовь". Кол моргнул. Чего? Джаспер зашёл в комнату и уселся на кровати. Кол вздохнул. На его памяти Джаспер ни разу не дожидался приглашения войти. Это насчёт цели, поинтересовался Кол. Нет, после небольшой паузы ответил Джаспер. Это насчёт моего папы. Твоего папы? Его папа всё ещё в панноптиконе вместе с остальными. присоединившемся к мастеру Джозефу, напомнил Аарон: "Я знаю, я просто не понимаю, почему он хочет поговорить об этом со мной. Может, он считает, что у тебя сочувствующее выражение лица?" Один из членов ассамблеи сказал мне, продолжил Джаспер, что они подумывают приговорить всех сторонников мастера Джозефа к смерти. Колла разинул рот. "Я Джаспер нетерпеливо отмахнулся. «Ты не обязан из-за этого переживать. Просто мы все сейчас занимаемся большим делом, пытаемся спасти магистериум. И если у нас получится, ты станешь героем». Он скрестил на груди руки. «В этом случае я хочу, чтобы ты ходатайствовал перед ассамблеей. Они выполнят любое твое желание. Скажи им, чтобы они отпустили моего папу». На секунду Кола вновь охватила это странное чувство, будто мир накренился. Только сейчас это произошло не из-за смешения его собственных воспоминаний с воспоминаниями злого мага, а потому что он ощутил себя в чужой шкуре. Он не был героем. Джаспер не должен был обращаться к нему с просьбами и относиться к нему, будто он важная персона. Всем этим был Аарон. «Должен был быть Аарон». «Эй!» — раздался в его голове голос. «Я не имею ничего против. Я бы и раньше преспокойно без этого всего обошелся. Просто кроме меня никого не было. А теперь остался ты один». Кол кивнул. «Если у нас получится, — сказал Кол, — ты тоже станешь героем? Можешь сам их попросить?» Джаспера это не убедило. «Просто скажи, что ты сделаешь это». Ты творец. Я не могу приказать им отпустить твоего отца, но я могу настоять, чтобы они не приговаривали его к смертной казни, чем бы ни закончился суд, предложил Кол. И я могу настоять, чтобы суд был, причём справедливый. Джаспер помолчал, затем протяжно выдохнул. Угу, обещаешь? Обещаю. Хочешь, плюнем в ладони и пожмём руки? Джаспер скорчил рожу. Нет, я верю тебе. И потом это отвратительно. Колу улыбнулся, довольный, что Джаспер вновь вёл себя с ним как обычно. Вместе они пошли по направлению к ресторанчику. Аластер, Гвенда и Тамара уже заняли столик и даже успели заказать себе напитки. Аластер пил кофе, а девушки молочные коктейли. Жёлтые лампы над их головами периодически мигали. Линолеум был местами протёрт и в трещинах Зато на витрине стояли свежие, искрящиеся сахарной посыпкой пироги и кексы с вишней и кокосовой стружкой. У колла потекли слюнки. Джаспер подсел к Гвенди и Тамаре, и Колу пришлось опуститься на свободное место рядом с Саластером. Тамара, оказавшаяся напротив, улыбнулась ему. Подошедшая официантка приняла их заказ. Джаспер попросил апельсиновую газировку и гигантский бургер с беконом. Тамара сэндвич с тунцом, Гвенда гирос, Аластер стейк и яичницу. Кол остановил свой выбор на жареном окороке, оладушке с шоколадной крошкой и картошке фри. Ещё он заказал два гамбургера с кровью для Хефика. У меня есть новости, сообщил Аластер. Я связался с мастером Руфусом по смердж телефону. Строительство башни Алекса почти завершено. Они надеются потянуть время, но не больше, чем на трое суток. Мастер Руфус сказал, что это наш срок для завершения миссии. "Трое суток?" вскрикнул Кол. "Как нам найти трёх поглощённых так быстро?" "Давайте сфокусируемся на задаче, что сейчас стоит перед нами", призвал Аластер. "Уговорите Лукаса, и возможно, он подскажет, где искать других поглощённых. А если нет?" спросил Кол. И стоило признать, героическим этот вопрос сложно было назвать. Ты правда думаешь, что этот план сработает? Вместо ответа в свою очередь спросил Аластер. Колкий внул. Значит, мы что-нибудь придумаем, заверил его папа. Принесли заказ, но хотя всё выглядело аппетитно, Кол ел, не чувствуя вкуса. Всю ночь он ворочился и крутился в кровати, засыпая лишь рывками. Хево ко облизывал ему лицо, давая знать, что он рядом. Это помогало, но сон Колла всё равно был неспокоен, и к рассвету окончательно его покинул. Пришла пора отправляться к Неогарскому водопаду. Спустя несколько часов Колл с большим стаканом кофе в руке сел в Rolls-Royce. Сегодня им было не до пустой болтовни. Все были взбудоражены, и даже Джаспер во время остановки на обед в Макдоналдс смог съесть только пять гамбургеров и одну порцию картошки. Еще через пару часов Тамара, Гвенда и Джаспер задремали. «Прости», — сказал Алластер, убедившись при помощи зеркала заднего вида, что все остальные действительно спят. Тогда в магистериуме я не должен был предлагать тебе сбежать. Его слова застали Колла в расплох. Ты был прав с самого начала, возразил он в ответ. Я не должен был поступать в магистериум. Аластер поматал головой. Нет, мастер Джозеф всё равно рано или поздно нашёл бы нас. Я прятал голову в песок и был неправ. Ты бы не знал, как защитить себя от него. Мог погибнуть, как и все те люди, которых ты спас, Кол промолчал. Он так много времени посвящал внутренней борьбе со злом, что никогда не задумывался обо всём том хорошем, что успел совершить. Они всё ехали и ехали. В конце концов Кол тоже задремал и проснулся на заправке от запахав кофе и разогретых в микроволновке булочек с корицей. Он сделал пару глотков кофе, Потянулся и пошел в уборную, но текущая из крана коричневатая вода отбила желание умываться. Вернувшись в машину, Кол съел три булочки с глазурью, запивая их кофе. К тому моменту, когда они свернули на парковку у национального парка Ниагара-Фоллс, он едва ли не вибрировал, как калибри от переизбытка сахара. Они нашли свободное место, где они были в воду. А дальше пошли пешком прямиком к туристическому центру, проигнорировав аквариум и прочие развлечения. Там им объяснили, что они могут подняться на смотровую площадку, а оттуда, если пожелают, спуститься на лифте на дно водопадов и прокатиться на лодке. Им даже гарантировали брызги в лицо в вороньем гнезде, ещё одной из смотровых площадок. Кол ожидал, что лифт будет стеклянным, но нет, обычный металлический. Когда они остановились внизу и створки раздвинулись, их встретил страшный гул. Они поспешили на площадку. По многоуровневым настилам из красного дерева, соединённым между собой мостиками, гуляли туристы в ярко-жёлтых пончо. Водопады были так близко, что Кол невольно залюбовался, хотя они пришли сюда не ради созерцания. Мощные потоки воды обрушивались вниз на камни, поднимая целые облака из белой морыси, после чего, минуя огромные валуны, на умопомрачительной скорости уносились прочь. "Идёмте за мной", тихо позвал Аластер. Он повёл их по мосткам вниз, мимо групп туристов. Все очень быстро промокли, а у Колла разболелась нога. Аластер уверенно подошёл к самому краю платформы, И жестом подозвал остальных, после чего ловко перелез через ограждение. Он помог Колу. Падение вышло коротким, и остальные, включая Хевока, быстро последовали за ними. Вдоль воды тянулась узкая тропа. Что-то подсказывало Колу, что она была заколдована, скрыта от глаз простых людей. Возможно, потому что кроме них здесь никого не было. Или же причина крылась в следах на земле, но не от ног, а чертаниями, они напоминали символ стихии воды. Выглянуло солнце и быстро высушило промокшую одежду. Из-за шума реки нормально разговаривать было невозможно, только кричать. Аластор остановился в месте, где тропа поворачивала к воде и обрывалась на краю небольшого выступа. Сложил руки рупором и закричал: "Лукас! Лукас, ты меня слышишь? Внезапно Тамара ахнула. Смотрите, воскликнула она, указывая пальцем. Там ребёнок тонет. Несмотря на все предосторожности и ограждения, один мальчик в жёлтом пончо всё же упал в реку, и теперь его крутило подобно листочку в бурном потоке между камнями. На секунду он исчез под водой, но затем вновь вынырнул. Кол не знал, оставался ли он в сознании и как сильно пострадал от ударов об скалы. Мы должны что-то сделать, Тамара побежала к кромке воды. Постарайся его поднять. Мы с Джаспером замедлим поток. Гвенда, сделай так, чтобы никто ничего не заметил, раздавал указания Кол. Джаспер кивнул. Гвенда сосредоточенно нахмурилась. Она сгустила влажную дымку, прикрыв всех плотным туманом. Затем прибавила яркости двум радугам, чтобы отвлечь на них внимание туристов. Вряд ли семье мальчика сейчас было какое-то дело до природных красот, но больше никто в его сторону не смотрел. Водная магия никогда не была сильной стороной Колла, но он всё равно потянулся к ней, пытаясь взять под контроль течение и расчистить путь Тамаре. Он видел, как Джаспер концентрировал силы на усмирении потока вокруг мальчика, пока тот медленно плыл к ним по воздуху. Мальчик открыл глаза и посмотрел на них. Кол заметил, что они были полны воды. По мере приближения он всё меньше походил на человеческого ребёнка. Его кожа пошла рябью и стала прозрачной, будто у него совсем не было плоти. Затем он обрушился массой воды, оставив после себя лишь жёлтое пончо. Что? вырвалось у Джаспера. Из реки выстрелил гейзер, принявший форму человека. Вы прошли мой тест, бурлящим голосом сообщил он. Так что вам нужно? Ты узнаёшь меня, Лукас? спросил Аластер. Аластер Хант. Мужчина был прозрачным, но вода сохранила черты его лица и контур когда-то кудрявых волос. Давно не виделись. Это мой сын и его друзья. Мы пришли просить тебя об услуге, сказал Аластер. Услуге? Нам нужна помощь. Появился поглощённый хаосом, и он хочет занять место Константина Меддона, пойти войной на магический мир. Он хочет навредить очень многим, добавил Джаспер. Может даже уничтожить всё человечество. И что я могу с этим поделать? спросил Лукас. Если ты объединишь силы с тремя другими поглощёнными, то вы и сможете изгнать из него хаос, объяснил Кол. Он вновь станет просто магом, и мы можем с ним сразиться. Папа сказал мне, что ты воевал, Алекс, последний приспешник Константина всё ещё обладающий силой. Как только он будет побеждён, война наконец закончится. Всё это касалось меня, когда я был человеком, заметил поглощённый но я больше не человек. Ты мог поселиться где угодно, сказала Тамара. Но выбрал это место. Мне нравится Ниагара. Нравится мощь водопадов, бурные потоки. И люди, не отступила Тамара. Ты мог скрыться в море, вдали ото всех, или в одной из крупнейших рек, да даже в любом удалённом от цивилизации водопаде. Но нет. Ты выбрал место, рядом с которым всегда есть люди. И ты подверг нас проверке, преобразившись в человеческого ребёнка в опасности. Я думаю, что кем бы ты ни был сейчас, люди тебе всё ещё не безразличны. Допустим. Лука медленно повернулся вокруг своей оси. Гвенда и Джаспер заворожённо за ним наблюдали. Меня не привлекает идея уничтожения человечества. Я помогу вам. укола отлегло от сердца. Здорово. Ты знаешь других поглощённых, в смысле, других стихий? Лукас нахмурился. Что-то не похоже на тщательно продуманный план. На нашей стороне уже есть Раван, поглощённый огнём, быстро вставила Тамара. Нам ещё нужны поглощённые землёй и воздухом. Лукас задумчиво бурлил. Может, Грета? Последнее, что я о ней слышал, она поселилась в карстовой воронке в Тампе. Грета Кузьмински спросил Аластер. Она стала поглощённой землёй, потому что любит грязь или ненавидит людей? В основном она ненавидит людей, ответил Лукас. Её предала ассамблея. Чего они только не обещали ей, лишь бы переманить её на свою сторону в войне против Константина. Но после заключения перемирия не выполнили ни одной договорённости. Я скажу вам, где её найти, но вам будет намного сложнее её уговорить. Отлично, пробормотала Гвенда. Я знала, что это было слишком легко. А ты не знаешь какого-нибудь другого, поглощённого землёй, спросил Джаспер. Кого-нибудь поприветливее? Нет, отрезал Лукас. Верный своему слову, он дал им подробные указания, которые Кол постарался запомнить. Удачи. Когда найдёте всех, кто вам нужен, коснитесь воды и произнесите моё имя. Так вы призовёте меня. И он исчез, обратившись в водяной пылью. Когда все они вернулись к автомобилю Аластера, волосы Тамары нужно было отжимать, а Колу казалось, что его промокшая одежда весит сотню фунтов. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что никто не смотрит, Тамара при помощи магии разожгла небольшой костёр, и все они смогли обсушиться, кроме Хевока. Тот прыгал рядом и отряхивался. "Так кто она такая? Это Грета?" спросил Кол у Аластера. "Старая подружка или как? Всего лишь вспыльчивая одноклассница. Кое-что никогда не меняется", рассеянно ответил Аластер, держа Ладони перед костром. Плохо, что она в Тампе. Вам предстоит долгая дорога. В смысле нам, удивился Кол. Аластер покачал головой. Думаю, я знаю, где найти поглощённого воздухом, но у нас не хватит времени путешествовать всем вместе, чтобы потом успеть назад в магистериум. Договоритесь с Гретой и встретимся уже там. Ты хочешь, чтобы я взял твою машину? удивился Кол. Аластер обожал свой фантом. Он возился с ним каждые выходные, полировал, что-то подкручивал, и теперь он хотел доверить его Колу, просто будь с ней ласков. Попросил Аластер, вынул из бумажника несколько двадцаток и достал из кармана ключи. Ты хороший водитель и сын. Ты справишься. Кол посмотрел на ключи и деньги в своих руках. У него промелькнула мысль долететь до места назначения, но он понимал, что его сил банально не хватит. И у них не было времени на поиски элементаля, который бы согласился их подбросить. — А как же ты? — Меня подвезет друг. — Не волнуйся. Когда ты вернешься в магистериум, я уже буду там с поглощенным воздухом. Алластер хлопнул колло по спине, затем передумал и коротко, но крепко его обнял. осталось совсем чуть-чуть. Отпустив сына, Аластер помахал остальным и на свистке пошёл через парковку в сторону дороги. "Думаешь, ему правда удастся уговорить поглощённого воздухом?" спросила Гвенда. "Нам остаётся только надеяться", отозвался Кол, садясь на водительское сиденье Rolls-Royce. Он положил руки на руль. В последний раз он сидел на этом месте ещё ребёнком. и делал врум-врум, представляя, будто ведёт машину. Тамара заняла переднее пассажирское сиденье, а Гвенди пришлось присоединиться к Хэваку и Джасперу сзади. Кол повернул ключ зажигания и нажал на педаль газа, запуская двигатель. "Помнишь, как мне пришлось вести машину, потому что ты не знал, как это делается?" спросил Аарон. "Я всё ещё не уверен, что знаю", подумал в ответ Кол. Тамара возилась с радио, пока Кол осторожно выруливал с парковки на дорогу. "У тебя же есть права?" спросила Гвенда. "Временные", отозвался Кол. "Что это значит?" в её голосе зазвучали тревожные нотки. "Временные права", объяснил он. "Все эти тюремные заключения, похищения, пребывание на грани жизни и смерти в пещерах не способствуют практике". Это Гвенду не успокоило. Зато Джаспер вёл себя совершенно непринуждённо. Он гладил Хевока и смотрел в окно. "Люблю автомобильные поездки", сказал он, любуясь проносящимися мимо пейзажами. "И дорожные игры. Нам нужно во что-нибудь сыграть". Гвенда ударила его кулаком в плечо. "Эй!" вскричал он. "Дави жука", она улыбнулась. "Что? Ты сам сказал, что любишь дорожные игры?" Джаспер наклонился к ней и пощекотал подмышками. Гвенда с хохотом отодвинулась. Хэв октявкнул и попытался найти себе местечко поспокойнее. "Гвенда такая классная", сказал Кол Тамара, наблюдая за ними в зеркало заднего вида. "Наконец-то появился кто-то, кому Джаспер не нравится ещё сильнее, чем мне". Тамара закатила глаза, как если бы он не просто сморозил глупость, а был круглым идиотом. Но так как Кол не знал, что такого он сказал и не хотел в этом признаваться, то он сконцентрировался на дороге. Может, она ревновала, не желала слушать, как он отпускает комплименты другой. Но Тамара не выглядела такой уж расстроенной. Она сидела, наклонившись к окну и с мимолётной улыбкой смотрела на проносящиеся мимо машины. Её волосы были заплетены в тугую французскую косу. После нескольких часов пути уже никто не улыбался. Они успели страшно заскучать, устать и проголодаться. Им пришлось ехать по тому же маршруту, что и на Неогару, но в обратном направлении, снова через Пенсильванию, затем пересечь Западную Вирджинию, Вирджинию, Северную и Южную Каролину и наконец Джорджию. Дорога до Флориды обещала занять 18 часов. Кол рассчитывал поделить их на 2 дня с остановкой на ночлег. Наконец, кол свернул на парковку мексиканской закусочной Тако Белл. Rolls-Royce неприятно вздрогнул, останавливаясь, и у Кола ёкнуло сердце. Ему очень не хотелось лезть под капот, печально известный своей привередливостью машины. "У меня зад онемел", пожаловалась Тамара, вылезая из автомобиля. Давайте возьмём что-нибудь из еды на вынос и поищем, где можно переночевать. Все успели проголодаться и на парковку вернулись загруженные газировкой и пакетами стаку. При помощи сервисов в своём мобильнике Джаспер нашёл гостиницу. И после продолжительных воплей, поворотов не туда и последующих за ними разворотов, они всё же добрались до Red Roof Inn, где Джаспер снял им три номера. Больше свободных не было. используя кредитку отца. Тамара и Гвенда займут один номер на двоих, объявил он. А мы с Колом два оставшихся. В ответ раздался недовольный хор, но Джаспер напомнил, что это он заплатил за номера, а значит, ему положена отдельная комната. Если же кто-то из девушек захочет делить номер с Колом, то это их дело. В итоге они поужинали холодными тако иначе в во дворе гостиницы, пока солнце опускалось за горизонт. Вечером Кол долго пролежал в кровати, сон к нему не шёл. Всё происходящее тяжёлым грузом лежало на его плечах. Нелегко оставаться хладнокровным, когда ты знаешь, что всё это из-за тебя, и из-за тебя же вам придётся сражаться с Алексом, и практически всё плохое в мире случилось по твоей вине. диета даже едва ли можно назвать при увеличении. Неправда, возразила Арон. В дверь постучали. Кол заставил себя встать, прикидывая, о чём ещё Джаспер собирается его попросить. Но это оказался не Джаспер, а Тамара. Можно войти? взволнованно спросила она. На ней были кремового цвета пижама, благодаря которой её кожа будто сияла, и мягкие тапочки. «Эм-эм-эм», — -эм, протянул Кол. «Ой, да просто скажи «да», — раздраженно буркнул Аарон. «Конечно». Кол шагнул в сторону, давая Тамаре пройти. Про себя он порадовался, что сегодня надел наименее поношенные домашние брюки и чистую футболку. А еще он помылся чуть ли не пять раз, желая избавиться от ощущения липнущей кожи одежды после Ниагары. Тамара села на край кровати. на самый край шик. Удивительно, как она вообще удерживалась. Кол начала она теребя пальцами кулон. Слушай, я хотела поговорить с тобой о. Будешь моей девушкой? выпалил Кол. О, нет, только не сейчас, простонал Аарон. Помолчи, ответил Кол. Тамара приподняла брови. Я так понимаю, ты говоришь с Аароном? «Может, нам стоит отложить этот разговор до тех пор, пока мы не будем одни?» «О, нет, продолжать. Мне все равно нечем заняться». «А Аарон сказал, что ему все равно нечем заняться», — повторил Кол. «Как-то это не особо романтично», — заметила Тамара. «Но послушай», — возразил Кол, — «ты меня понимаешь. Понимала с самого начала, и ты всегда видишь во мне хорошее, даже зная, что я был семнадцатью злыми магами». 18 уточнила Арон. Ну а к чему эта точность? Ты знаешь правду обо мне, продолжил Кол. Всю правду, то, что больше никто не знает, кроме Арона. И вопреки всему, ты всегда, ну, может, не с самого начала верила в меня. Благодаря тебе я хочу поступать правильно, Тамара. Благодаря тебе я хочу помогать другим, а не только делать тебя счастливой. А на самом деле ты помогать другим не хочешь. спросила она. Кол подумал, что в своём монологе он ушёл куда-то не туда. Ну, вроде того. Иногда я хочу, а иногда всё бы отдал, чтобы на моём месте оказался кто-то другой. Справедливо, признала она и улыбнулась. Продолжай. В общем, я хочу с тобой встречаться. Я знаю, что принёс в твою жизнь много странного, а сейчас вообще одержим нашим лучшим другом. не говоря уже обо всей этой истории с врагом смерти. Так что я пойму, если ты решишь, что с тебя хватит. Но если вдруг нет, если вдруг тебе интересно, что я к тебе чувствую, то я хочу, чтобы ты была моей девушкой. Улыбка Тамары слегка увяла. Кол, ты мне очень нравишься. Ой, сказала Арон, что совсем не улучшило настроение Колла. Всё нормально. не дал он ей продолжить, потому что её ответ был уже ясен, и он не хотел его слышать. Тебе не нужно ничего говорить прямо сейчас. Просто подумай над этим. Скажешь мне, когда мы разберёмся с Алексом. Она молчала несколько мучительно долгих секунд, после чего шумно выдохнула. Ты уверен, что хочешь ждать? Кол кивнул и притворно зевнул. Нам пора ложиться спать. Тамара наклонилась и поцеловала его в щёку. Колла бросила в жар, но в то же время этот жест его озадачил. Когда дверь за Тамарой закрылась, он ощутил укол сожаления. Может, стоит позвать её и выслушать, какие бы ужасные вещи она не хотела ему сказать. Но он не стал этого делать и в ночь почти всю ночь не сомкнул глаз.